Но аспид да веселиц ко наступиши, читал псаломщик. И попереш льва и змия. Настасья подошла совсем вплотную к Савелию и сказала ему тихо: Вот вы этот аспид и есть. Кто и та аспид? Ах ты! Савелий не окончил фразы, потому что на лестнице раздался сильный звонок.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 что она едва могла открывать глаза. "Ну же, Зоя, дитя моя", уговаривала её графиня. "Будь стойкой. Вспомни, сколько я перенесла горя. Возьми ну себя". "Хорошо, тётя, я буду стойкой", отвечала жена и решительными шагами подошла ко мне. Но, вероятно, я сильно изменился за ночь. потому что она отшатнулась, вскрикнула и упала на руки окружавших её женщин. Её увезли. Жена моя несомненно была очень огорчена моей смертью, но при всяком публичном выражении печали есть непременная и известная доля театральности, которую редко кто может избежать. Самый искренне огорчённый человек Не может отогнать от себя мысль, что другие на него смотрят.